Он намекнул, что китайские войска планируют организовать оборону фронтом на юг, в сторону Индокитая, куда уже проникли японские войска. Я согласился провести такое учение. Но главное в данном случае было не в этом, а в том, что я услышал из Устха Инцини. Я понял, что китайцы знают о сосредоточении войск Японии на юге. И ожидают оттуда удара на кунь через который Проходила дорога из Рангуна в Китай. По этой магистрали в Китай поступала помощь от западных держав. Учение проходило южнее Чунцина, где мы показали, как использовать местности инженерные сооружения, чтобы оборона была устойчивой и обороняющийся с меньшими потерями мог выполнить поставленную перед ним задачу. Результаты учения должны были использовать в войсках на юге Китая против возможных операций японцев, территории территории Индокитая. Учение всем понравилось. После отбоя Хэйн Цинь пригласил всех нас на обед в одном из клубов городка военного училища. При входе в городок был выстроен почетный караул. Я сразу обратил внимание, что курсанты училища вооружены нашими модернизированными винтовками. Начальник училища заявил, что они считают наши винтовки лучшими из всех винтовок мира. Когда вместе с Хэйн Циньем я вошел в зал, то увидел под крышей гирлянды флагов почти всех государств мира, кроме наших и японских. Я решил этот факт без протеста не оставлять. Когда Хэйн Цинь после разбора учения и выражения благодарности советским советникам и нашей стране за помощь Китаю в борьбе с японцами и пригласил нас к столу, я взял ответное слово, в котором заявил буквально следующее. Я очень польщен вашей оценкой, господин военный министр, и благодарю за приглашение к столу, так богато обставленному всевозможными яствами, но как советский генерал считаю неудобным сидеть в зале под флагами всех иностранных государств, кроме флага Советского Союза. Мое заявление произвело впечатление разорвавшейся бомбы, Хэйн Цинь извергал глазами огни и молнии на начальника училища, который бросился искать советские флаги. Так как их не оказалось, он был вынужден доложить об этом Хэйн Цинь. Последний, видя, что я к столу не иду и собираюсь уходить, отдал приказание снять все гирлянды с флагами и вынести их из зала. Этот инцидент лишний раз показал нам нутро китайского руководства. В свою очередь мы дали им понять, что видим, как они, руководители Китая, относятся к Советскому Союзу, который оказывает их стране бескорыстную помощь. В то же время заставить военного министра срывать и выносить из зала флаги капиталистических держав было равносильно тому, что заставить собаку есть горчицу. Об этом инциденте узнали американцы, англичане и сам Чан Кайши. Через несколько дней я и мои ближайшие помощники были приглашены на чашку чаю в его загородную резиденцию. На приеме присутствовали Хэйн Цинь, Бай Чун Ци и некоторые другие генералы. гоминдануцы явно стремились замять инцидент, свести его к недоразумению и случайности. Мы старались, в свою очередь, не подавать виду, что чем-то были недовольны приезжению самого Чанкайши, нашему послу Панюшкину и мне в горах южнее Чунцина, в живописной местности, были отведены две дачи. Спасаясь от сильной 40-42 градусной жары, я часто выезжал туда на ночлег. Не так часто туда же выезжал и Панюшкин. В один из выходных дней, будучи на даче, мы были приглашены на обед к нашему советнику Фомину. Во время обеда прозвучал сигнал воздушной тревоги, японская авиация совершила налет на этот район. К счастью, все дома и учреждения, расположенные неподалеку, от налета не пострадали, но когда мы с Панюшкиным прибыли к своим дачам, то увидели одни развалины. Трудно объяснить, как это получилось, но думаю, что без специального наводчика японская авиация не могла прицельно бомбить наши дачи он ни один раз направлял японскую авиацию на советское посольство, неизвестно. Но там было построено прочное бомбоубежище, хотя я в нем ни разу не отсиживался, а выезжал за город. Навести японские самолеты на дачи, которые занимали посол и военные атташе СССР, мог лишь тот человек или организация, которые очень хотели поссорить Советский Союз с Японией.